55. Отрубленная правая рука Как мы показали в книге «Царь славян», у Андроника Христа во время пыток была сильно повреждена или даже отрублена правая рука. Спрашивается, есть ли след этого в жизнеописании описании А напрямую ни о чем таком про самого Юэфэя китайское сказание не сообщает. Тем не менее, заметный след все-таки остался. Однако отрубленную правую руку включили не в биографию Юэфэя, а в описание его брата Ван Дзо. Смотри, 54-58. Юэфэй обратался с Ван Дзо и неоднократно именует его братом. Видно, что авторы сказания смутно помнили, что у Андроника Христа была отрублена правая рука. Но поскольку воспоминания в данном случае были туманными, этот факт ошибочно приписали его брату, то есть как бы родственнику Иисуса, почти все время находящемуся рядом. А Затем придумали легенду, зачем это было нужно. Якобы брат Юэфея решил сам себе отрубить правую руку, чтобы проникнуть в лагерь врагов и оттуда помочь победе Юэфэя. Вообще говоря, странный и малообоснованный поступок. При этом Юэ неоднократно обсуждает это деяние брата и выражает уважение и почтение. Мы не будем вникать в детали этого сюжета. Повторим только, что в китайском сказании отрубленная правая рука Христа оставила свой заметный след в виде отрубленной правой руки его брата. Причем это единственная отрубленная правая рука во всем сказании. Ни о каких других отрубленных руках не сообщается. Отметим также, что этой истории уделено повышенное внимание. О ней говорится в пяти главах. Имя Ван Цо, брата Юэфэя, встречается 134 раза. Отрубленная правая рука упоминается 11 раз. Ясно видно, что сюжет считался важным, заслуживающим многократного упоминания.